Глава 19 в а Кайс дул салбачелку и внимательно посмотрел на голограмму, парившую над конференцстолом. Она вызывала у него смесь восторга с ужасом. Он едва сдерживал нервный смех, не потому, что все это было очень весело, а потому, что никакой другой реакции и быть не могло. Голограмма представляла собой миниатюрную копию планеты Земля. И вокруг нее горели сотни крошечных желтых огоньков, многие из которых скопились над самыми густонаселенными мегаполисами земли. Сотни маленьких космических кораблей. Их окружили со всех сторон. Я не все слуны, спросил он. Это точно, без малейшего сомнения, подтвердил премьер-министр Европы Бромстед. Сейчас его лицо восвещалось рядом с лицами других европейских лидеров на большом н а д к р и н е И что поражает больше всего, не было обнаружено никаких признаков их приближения, словно они все просто выпрыгнули из пустоты прямо в десятки тысяч километров у нас над головами. Или, начала королева Великобритании Камила, что они находились там все это время, а мы просто не могли их обнаружить. Разве нам не приходилось годами слушать о том, что лунные корабли тайно проникают в нашу атмосферу? Обходя все наши защитные поисковые системы, неужели сейчас имеет значение, как давно они здесь находятся или каким образом сюда попали? – спросил Варгас, президент Американской Республики. Главное, и н о е то, что сейчас они здесь, и это серьезная угроза. Кай зажмурился, пытаясь сохранить самообладание. Но почему? Ведь она получила все, что хочет. Зачем продолжать угрожать нам? Зачем демонстрировать свою военную активность? Может быть, чтобы содружество в самый последний момент не отказалось от свадебного союза? предположил Бромстед. Но у нее нет никаких причин. Кай вздохнул и уронил руку на спинку кресла, которое когда-то было креслом его отца. Он был слишком обеспокоен, чтобы усидеть на месте. Все министры и советники, самые высокообразованные чиновники и управленцы его страны выглядели не менее взволнованными. Какой вывод мы можем сделать из всего этого? Эксперты обменялись встревоженными взглядами, и председатель правления д э ш е л х е й п о б а р а б а н и л пальцами по столу. Такое впечатление, что они пытаются нам что-то этим сказать. Может быть, это своего рода ответ на свадебное приглашение? Скептически пробормотал генерал губернатор Уильямс из Австралии. Возможно, лучше спросить их самих, предложил Конторин, озабоченно потирая лоб. И если Луна планирует стать мирным союзником Содружества, нам придётся открывать пути коммуникации. В самом деле, протянул а премьер-министр Африки Камин, иронично закатывая глаза. Ведь они всё это время держались с нами так открыто. а У вас есть идея получше? У меня есть, сообщил Уильямс. Возможно, это наш единственный шанс достойно отплатить за недавнее вторжение. Нам следует развернуть полномасштабную атаку и привлечь так много военных кораблей, как только возможно, показать Луне, что они не могут угрожать нам по любому капризу Ливаны. Если они хотят драки, они ее получат. Война? переспросила Камин. Вы предлагаете нам развязать войну? Они развязали ее сами, а я предлагаю ее завершить. Камен фыркнула. И вы считаете, что наши вооруженные силы достаточно подготовлены к борьбе с лунным флотом? Мы не имеем ни малейшего представления о том, какими видами оружия они располагают. Они давняя атака доказала, что они не планируют использовать ни одной из известных нам стратегий. Они совершенно непредсказуемы, и как бы ни было неприятно признавать это, но уровень подготовки наших вооруженных сил за годы мира сильно опустился, численность упала, К космическим боям готовы считанные единицы. Согласно с Австралией, подхватила королева Камила, возможно, сейчас единственный шанс застать их врасплох. Врасплох, п р о л а я л президент Варгас. Они окружили нас. Что, если это продуманная провокация? Что, если вся эта суета вокруг свадьбы чушь, спланированная с целью отвлечь нас, пока их корабли будут спокойно размещаться на позициях? Кай впился руками в кресло с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Альянс это не чушь, и никто не станет развязывать войну. Камила ухмыльнулась. Ах да, я совсем позабыла о том, что юный император чрезвычайно следующ во всех подобных вопросах. о кая кровь закипела в жилах. Эта голограмма показывает, что хотя лунные корабли окружили Землю, они остаются вне воздушных границ Содружества. Это правильно? Пока да, подтвердил генерал-губернатор Уильямс. Вот именно. А следовательно, эти корабли пока не нарушают условий мирного договора, установленного с Луной. Я не говорю о том, что л и в а н а не провоцирует нас или не пытается запугать, но с нашей стороны было бы глупо идти н а п р о м е ч и в ы е шаги, не продумав какую-либо стратегию. Уильямс покачал головой. К тому моменту, как мы продумаем стратегию, наши государства могут быть уже стерты с лица земли. Прекрасно. Кайс г о р б и л с я над креслом. Согласно Бременскому договору, для того чтобы осуществить военные действия против какого-либо политического субъекта, при голосовании требуется согласие большинства. Те, кто выступает за атаку на лунные корабли, скажите за. За! Хором произнесли у е л и я м с и Камила. Остальные трое молчали, но по их напряженным лицам можно было с легкостью сказать, что никто из них не рад такому повороту событий. Предложение отклонено. В таком случае, что вы предлагаете делать? – спросила королева Камила. Сейчас во дворце находится представитель лунной делегации, – сообщил Кай, поморщившись от отвращения к самому себе. Я переговорю с ним. Может быть, удастся разобраться в том, что происходит. Все переговоры по поводу альянса осуществляются только между Луной и Содружеством, так что позвольте мне уладить все лично. о н отключил связь, пока остальные политические лидеры не опомнились и не успели что-то возразить. Кроме того, ему не хотелось, чтобы остальные заметили, насколько он обескуражен, ведь он никогда не знал, о чем Ливана думает или что она хочет сделать в дальнейшем. Он потакал каждому ее капризу, и тем не менее она решила выкинуть подобный фокус безо всяких объяснимых причин, если только не намеревалась поставить все содружество на уши. И как ни крути, больше всего Кая огорчала мысль о том, что таковать эти корабли и впрямь было е д и н с т в е н н о верным решением. Но если разгорится война, на с о з д а н и е альянса не останется никаких шансов, а значит, земля так и не получит долгожданного антидота к летумозису. Император обвел взглядом членов правления, женщин и мужчин, сидящих вокруг голограммы. Спасибо. Его голос прозвучал почти спокойно. Пожалуй, на этом все, Ваше величество. Найти въехала в переговорный зал, как только дверь за последним советником захлопнулась. Через шесть минут у вас назначена встреча с т а ш м и ц е ц е м к о с т у л зубы, едва не застонав от досады. Да й к а д о гадаюсь, на сегодня у нас запланировано обсуждение с к а т е р т е й и салфеток. Кажется, р е с т о р а н н ы е обслуги, Ваше величество. Ага, точно. Давно мечтал интересно провести время. Он пристегнул портскринг к поясу. Сообщите ей, что я уже выхожу. Благодарю вас, что согласились встретиться здесь, Ваше величество. Ташми прие склонила голову. Я подумала, что свежий воздух поможет нам сосредоточиться на некоторых важных решениях относительно церемонии. Кай грустно улыбнулся. Какой дипломатичный способ пожурить меня за то, что я не слишком серьезно подхожу к организации церемонии, что, возможно, вы правы. Он сунул руки в карманы, наслаждаясь приятным ощущением прохладного ветра на лице. Он все еще не успокоился после напряженного разговора с политиками. И здесь действительно очень приятно и свежо. У меня такое чувство, что я месяц не в ы х о д и л из кабинета. Уверена, что запись видеонаблюдения дворцовой охраны это подтвердит. Они прошли мимо прудика с карпами-кои, затененного свисающими ветками п л а к у ч и й хив. Сады вокруг были расчищены и перекопаны, готовились к новым посадкам осеннего сезона. Вдыхая запах свежей почвы, ко изумился, несмотря ни на что, жизнь во дворце продолжалась так же, как и в городе, в содружестве и на всей земле. Все шло своим чередом, и только он один обрёк себя на добровольное заключение в собственном кабинете и выворачивал мозги наизнанку, пытаясь придумать, как спасти и защитить их всех. Ваше величество, Кай вздрогнул от неожиданности. Да, прошу прощения. Он махнул рукой в сторону простой каменной скамьи. Присядем. Прия дернула свою ш и к а р н о е сари и села у каменного бережка пруда. Тут же заплескали золотые и апельсиново-оранжевые рыбы в надежде поживиться вкусненьким. Я хотела обсудить с вами вопрос о наемных работниках, необходимых для надлежащего проведения церемонии. Хотя эта идея вряд ли придется по вкусу ее лунному величеству, я считаю, что окончательное решение должно быть за вами. Наемные работники, да, кухонная о б с л у ж а лакеи, церемониестеры, м й флористы. Кай поправил воротничок рубашки. А точно. Продолжайте. Я подумала, что было бы неплохо укомплектовать штат обслуживающего персонала и людьми, и а н д р о и д а м и Он покачал головой. Ливана на это не согласится. Да, именно поэтому предлагаю использовать эскорт дроидов, которых она не сможет распознать. Кай с т л бинел. Эскорт дроидов? Мы будем использовать только самые реалистичные модели высшего класса. Можно даже разместить спецзаказные фигуры с ярко выраженными человеческими чертами, изъяны фигур, натуральные волосы и цвета глаз. Всевозможные типы сложений, я структура костей близкая к натуральной. Я лично прослежу за тем, чтобы были отобраны андроиды, не привлекающие внимания. Кай открыл рот, собираясь что-то возразить, но замолчал. Эскортдроидов проектировали для развлечений. Если Ливана поймет, что не участвовали в свадебной церемонии, это станет страшным оскорблением. Но им нельзя промыть мозги. Приномгновение замолчала, а потом продолжила: "Мы могли бы использовать их для видеозаписи всех церемоний на тот случай, если ее величество с гостями замыслят что-нибудь неподобающее". Левана снова настояла на том, чтобы ничего не снимали. Королева ненавидела, когда ее записывали на видео. Ее же раньше требовала, чтобы на ежегодном балу, где она выступала в качестве п о ч е т н о й г о с т и не велись никакие съемки. Нет, ваше величество, королева понимает, что это важное мероприятие нужно транслировать по всему миру. Она не высказала никаких возражений на этот счет. Он облегченно выдохнул. Однако благодаря андроидам мы будем располагать глазами повсюду. п р и я п о ж а л а плечами. Надеюсь, что эта предосторожность окажется излишней, но тем не менее. Кай повозился с манжетой рубашки. Бесспорно, идея хороша. Самые могущественные люди земли будут присутствовать на этой церемонии. И Ливане выпадала опасная возможность использовать свои чары. Обзавестись надежным персоналом, не поддающимся лунным чарам, это неплохая подстраховка. Но Ливана ненавидела андроидов. Если она каким-то образом узнает об этой хитрости, то будет вне себя. А Каю хотелось избежать лишних конфликтов. Спасибо за отличное предложение, сказал он. Когда потребуется окончательный ответ к концу недели, если мы хотим, чтобы заказ был выполнен в срок, я сообщу вам. Спасибо, Ваше величество. Я хотела сообщить вам еще одну приятную новость. Какую? Ее величество отказывается снимать вуаль во время видеозаписи, поэтому в ходе коронации свадебной церемонии королева будет под покрывалом. Подавшись вперед, прие слегка похлопала кая по руке. А это значит, что вам не придется целовать ее. Он невольно расхохотался. С одной стороны, эта новость действительно была приятной, но с другой Кай подумал о том, что в конце концов ему все же придется целовать Ливану. Об одной мысли об этом его чуть не стошнило. Спасибо, т а ш м и ц е Это и вправду не может не радовать. Ее лицо смягчилось. Могу я говорить с вами открыто, ваше величество? Конечно же. Пресс ложила руки на коленях и переплела пальцы. Я не хочу переходить профессиональные границы, но дело в том, что у меня есть сын. Он всего на год старше вас. Кай сглотнул, неожиданно почувствовав укол в и н ы Он никогда не задумывался о том, что делает эта женщина после того, как выходит за стены дворца. Ему даже в голову не приходило, что у нее может быть своя семья. И недавно я представила себе, каково бы ему было на вашем месте, продолжила Прия, глядя на ветви плакучейвы, листья уже пожелтели, и при порывах ветра некоторые из них кувыркаясь отправлялись в пруд. Какой тяжелой ношей все это л о ж и т с я на молодого человека, вынужденного принимать такую огромную ответственность, выносить судьбоносные решения. Она глубоко вздохнула, словно п о ж а л е в о своих словах еще до того, как произнесла их. И как мать, я очень за вас волнуюсь. Кай посмотрел ей в глаза, и его сердце ушло в пятки. Большое спасибо, сказал он. Но вам не стоит волноваться. Я стараюсь сделать все, что от меня зависит. Она нежно улыбнулась. Конечно же, ваше величество. Но за те двенадцать дней, что я планирую эту свадьбу, я заметила, что вы успели повзрослеть на годы. Мне больно думать о том, какой тяжелой станет ваша жизнь после свадьбы. Но у меня еще останется Торин и кабинет министров и наместники в провинциях. Я не одинок. Говоря это, он чувствовал вкус лжи на губах. Но он ведь и вправду не одинок. Или нет? Беспокойство ж е л е з н о й л а п о и з д а в и л о ему горло. Конечно же, он не одинок. С ним все его государство и все люди во дворце и... никого. Никто не мог по-настоящему понять, чем он рисковал, на какие жертвы шел. Конечно, Торин был достаточно умен, чтобы осознавать это, но в конце концов по вечерам он возвращался в свой собственный дом. К тому же Кайни поставил его в известность, что неснаинцы разыскивают принцессу с е л е н у Он никогда не признался бы Торину, что еще надеется на то, что с Золой все в порядке. И он никогда не признался бы ни единой живой душе в том, что ужасно боится и ежеминутно переживает из-за того, что совершает страшную ошибку. Прошу прощения, ваше величество. Отвлекла его прия. Я понадеялась, что это не будет нарушением этикета, если я позволю себе один материнский совет. Кай прижал пальцы к холодной поверхности камня. Может быть, совет мне и не помешает. Пря поправила Саре на плече, сверкнув на солнце золотым шитьем. Постарайтесь найти что-нибудь, что сделает вас счастливым. Ваша жизнь не станет проще, когда Ливана официально сделается вашей женой. Если найдется хоть какая-то мелочь, приносящая вам радость или надежда, что когда-нибудь все наладится, тогда, возможно, это сможет вас поддержать. Иначе, как мне кажется, королеве слишком легко достанется победа. И чтобы вы предложили? п р е я пожала плечами. Может быть, этот сад — неплохое место для начала. п р о с л е д и в взглядом за движением ее руки, Кай увидел стебли бамбука, к л о н я щ и е с я над каменными оградами, мириады лилий, слегка поблекших после долгой летней жары, ярких рыбок, шныряющих под водой и ничего не подозревающих о драме, которая разыгрывалась над их маленьким прудиком. Все это было прекрасно, но... Мне не удалось вас убедить, заметила Прия. Он натянуто улыбнулся. Совет очень хороший, просто я сам не знаю, есть ли у меня силы хоть на какое-то счастье. Прия выслушала его ответ печально, но без удивления. Прошу вас, подумайте об этом. Вы заслуживаете отдыха, хотя бы время от времени. Мы все заслуживаем, но вы больше, чем кто-либо другой. Он пожал плечами без особого энтузиазма. Я подумаю об этом. Это все, о чем я могу просить. Прия встала и Кай тоже поднялся с места. Спасибо, что нашли для меня время. Сообщите мне о вашем решении по поводу скурдроидов. Кай дождался, пока она скроется в дверях дворца, и снова опустился на скамью. Хрупкий золотой листок спланировал ему на колени. Он поднял его и принялся задумчиво вертеть между пальцами. В просьбе Прии был определенный смысл. Крупиться счастье, малейший намек на надежду, иногда уже этого хватает, чтобы сохранить рассудок в пору несчастий. Но такую просьбу было легче высказать, чем исполнить. У него было чего ожидать и на что надеяться: увидеть подпись л и в а н ы на Бременском соглашении, получить антидот от летумозиса и избавить планету от бича пандемии. Но все эти надежды подразумевали жизнь с Сливаной, жизнь. которой уже не будет золы, чтобы отвлечь его. Хотя следует признать, эта жизнь может оказаться намного короче, чем он рассчитывает. Жутковатая мысль, но преждевременная кончина избавит его от необходимости танцевать сотни ужасных танцев на балах в объятиях ливаны. Вздохнув, Кай снова подумала о Золе. Последние дни он не мог выкинуть ее из головы, наверное, потому, что ее имя значилось почти в каждом газетном заголовке. Кричала из каждого новостного выпуска та самая девушка, которую он пригласил на бал, та самая, с которой ему хотелось танцевать. Он вспомнил о том, как увидел ее на верхушке лестничного пролета, насквозь промокшую от дождя. В тот момент он заметил, что Зола надела подаренные им перчатки. Кай невольно улыбнулся. Скорее всего, п р е имела в виду совсем не это. Но вот оно, самая желанная безнадежная ситуация в его жизни. Его отношения с Золой, если их вообще можно было так назвать, ускользающие из рук как м и р а ж полные сладкой печали. Все могло сложиться по-другому. Возможно, если бы он не решил жениться на Ливане, если бы ему представился шанс задать Золе вопрос, давно мучивший его, все ли было обманом, собиралась ли она рассказать ему правду? И тогда, вероятно, он смог бы представлять себе будущее, в котором они встретятся и начнут все сначала. Но сейчас помолвка была куда реальнее всего остального. А Зола? Зола? Он скочился с скамьи, едва не раскрошив в руке листок. Зола разыскивала принцессу Селену, а может быть, даже нашла ее. Эта мысль тесно переплеталась с волновавшими его вопросами. Какие мотивы стояли за всеми поступками Золы и что она делает сейчас? Как поведут себя жители Луны, когда принцесса Селена вернется? Каким человеком она стала? Хотела ли она сама вернуться на трон? Несмотря на подозрения, гладавшие его, как червяки яблоко, Каискр е не н верил, что Селена жива. Он считал ее истинной наследницей Лунного трона и полагал, что ей хватит сил свергнуть Ливану з о л а Самый оптимистичный изобретательный человек из всех, кого он встречал в жизни, наверняка воспользуется шансом разыскать ее, сохранить е й жизнь и заявить о ней всему миру. Это была очень хрупкая надежда, но самая лучшая из всех, на какие он был сейчас способен.